поток. К удивлению Тима, обратная дорога опять оказалась под гору. Учитель Вранья легко катил барабан перед собой, как колесо, по пути ударяя в него колотушками. Птица Соня, сидя у него на плече, время от времени покрякивала, как медные тарелки, и иногда попадала даже в такт, можно было считать, что она тоже играет. Маленький великан играл на рояле, фонтан то на скрипке, то на дудке. Аким Стайский пели: Крутится земля, стелится дорога, прыгнешь прямо вверх, попадешь вперед. ведь тропа бежит нам опять под ноги, или нас самих, как с горы несет Кись-кисыч подвывал, или можно сказать, подпевал без слов. Слова были действительно ему совершенно не нужны. Он и лаял, и скулил, и подвывал вполне понятно. Говорить ему было просто незачем. Иногда Антон Петрович делал даже так: вскакивал на барабан верхом, катился на нем, перебирая ногами, как в цирке медведь на колесе, и при этом все равно ухитрялся колотить по нему колотушками. Птица, решившая посидеть на его голове, сердито взмахивала крыльями, похоже, она немного уже начинала жалеть, что пустилась в такое путешествие, и подумала: не закрыть ли глаза? чтобы очутиться в более удобном месте, где бы не так трясло. И вдруг, со всего разгону, барабан выкатился на край высоченного обрыва. Не успели все ахнуть, как учитель вранья вместе с барабаном и птицей Соней сорвались вниз. Но удивительное дело, не долетели они еще до дна, как повисли в воздухе. Для Сони это, допустим, было неудивительно. Можно было считать, что она летает, хотя она не успела даже расправить своих крыльев. Хотя если бы расправила, еще неизвестно, умела ли она в самом деле летать. Нет, она так, со сложенными крыльями, и держалась в воздухе, точно дирижабль. барабан закачался как бы на невидимых волнах. Антон Петрович рядом с ним забултыхал руками и ногами, словно неумелый пловец. Кискисыч храбро бросился им на помощь и тоже повис в воздухе, прямо зашагал всеми четырьмя лапами. Со стороны это выглядело довольно смешно, только другим наверху было вовсе не до смеху. Они сначала ничего просто не поняли, смотрели с края обрыва вниз и хлопали глазами. Поток догадался первым фонтан: "Мы попали к невидимому потоку". И прямо со скрипкой в руке, со смычком в другой, прыгнул с обрыва вниз. Маленький великан за ним следом. Он просто шагнул вниз роялем на ремне. Только Тим с Тайской ещё боялись. "Давай", шепотом сказал Тим. "Ты же умеешь плавать, этим кроликом". «Наверное, умею", также шепотом призналась Таська. "Только я еще не пробовала. А ты?" «И "Я, наверное, Не бойтесь, позвал их снизу учитель Вранья. В этом потоке все умеют плавать. А мы не боимся? сказал Тим, и оба бросились вниз. Только чуть-чуть зажмурились и сразу поплыли, в-заправду поплыли, как будто всегда умели. Смотри, закричала Тайска. Я же говорила, вот как плавают кроликом. А вот как барсом не захотел отставать Тим. Нет, что кролики, что барсы, и тем более какие-нибудь там собачки. Тут, если хотите знать, резвились самые настоящие дельфины. Они кувыркались, как хотели, колотили ногами, так что летели брызги, невидимые, конечно, и ныряли до самого дна, похожего на обычный луг. Длинные травы слались по невидимому течению, как водоросли. А кискисыч даже лапами не шевелил. Только подгребал немного ушами, как веслами, а иногда переворачивался на спину, раскидывал лапы и даже глаза зажмурил от удовольствия, как будто ему чесали брюхо. Барабан качался на волнах, как толстый круглый корабль. Антон Петрович держался за него одной рукой, а другой немного греб. Маленький великан шагал в потоке с таймя, но со своим драгоценным роялем не расставался. Соня опять пристроилась у него на голове, нахохлилась и успокоилась. А Фонтан даже обгонял всех. "Ну, здорово", приговаривал он. "Вот здорово. Вы замечаете, я молодею. Смотрите, какие у меня стали мускулы". И правда, у него исчезли даже морщины со щек. На голове вместо лысины стали появляться желтые волосы. Не стало заплата на куртке, Зато оказались на месте все оторванные и потерянные пуговицы. «Ну, здорово, радовался он, а глаза какие стали зоркие! Я могу пересчитать песчинки на дне. Ура! закричал маленький великан, а я, кажется, стал шире в плечах. Нет, правда, и выше ростом. Рояль стал совсем легкий, честное слово. Прямо тянет меня вверх, как воздушный шар. Мне бы чего потяжелей. Ого-го! А Антон Петрович, как мальчишка, стучал в барабан, и кис-кисыч с ним рядом превращался на глазах в лопоухового кудлатого щенка, и было уже трудно поспевать за людьми. Такой он становился маленький, но они сначала не обратили на это внимания, потому что увидели совсем уж странную вещь. С головы маленького великана скатилось большое яйцо размером с куриное. Только не белая, а пестрая. Следом пошла ко дну бутылочка с молоком. Маленький великан пощупал себе голову, в там не было. И тут он сразу все понял. Поскорей нырнул за яйцом, поймал его, заодно подхватил бутылочку. И только тогда все оглянулись на Тима и Тайску. Оглянулись и никого не увидели.